ЧАСТЬ ПЕРВАЯ герцогство глава 1 шей пробудился когда корабль совершил скачок в преисподнюю отлакированную дневным светом каюту подбросила тряхнула и наконец она ухнула вниз. «Может быть мы попали в воздушную яму прошептал голос в его сознании полежи спокойно минутку все пройдет. он оторвал руку от матрации и поднял ее к лицу Мизинец чуть-чуть дрожал. Еще один толчок скинул его с дивана, и где-то в недрах гондолы две дюжины глоток слились в коллективном вздохе. Шей уже собрался присоединиться к ним, как шальная мысль заставила его нервно рассмеяться. Впал в немилость. На этот раз, похоже, буквально. Ну уж нет, с таким концом он не был согласен. Застегивая на ходу рубашку, он выглянул в коридор. Справа от него дверь в каюту люкса распахнулась, выплюнув мужчину в смокинге. Смерившая взглядом, он бесцветным голосом спросил. «Мы что, все умрем?» «Значит, та южанка не солгала. Первый класс и правда занят». Шей протиснулся мимо него. «Не стойте в коридоре. Возвращайтесь в каюту и держитесь за что-нибудь». Позади бесцветный голос повторил. «Мы все умрем?» «Если соберемся, я вам сообщу». Коридор расширялся, переходя в кипенно-белый зал ресторана с осколками разбитой посуды на полу. Столовые приборы зазвенели в такт его стуку в дверь мостика. «Шкипер, что происходит?» Прошло добрых десять секунд, и чей-то голос произнес. «Кто там?» «Эшкрофт». Очередной нырок впечатал его в стену. Дверь приоткрылась, и в щели появилось ребое лицо. «Министр?» «Бывший, впустите меня!» «Впусти его, Джона!» — сказал другой голос. Рубка управления была похожа скорее на срез световой камеры маяка, чем на мостик морского судна. В четвером тут было бы тесно. Капитан, одетый в оливковый парадный китель Оуэнбега, их пункта назначения, стоял у руля. В шею он представился набором разрозненных черт. Широкий затылок, бакенбарды, складка на брюках. Ребой же, видимо, старпом, держался за второй штурвал. — Чем я могу вам помочь, министр? — не оборачиваясь, спросил капитан. «Вы можете объяснить, что за чертовщина творится?» «Полагаю, вы впервые в герцогстве?» «Как и многие другие пассажиры, по всей видимости, в каютах сейчас тренируются петь оперу». «Это всего лишь турбулентность». «Я знаю, как выглядит турбулентность». Рубка выдала очередное «па», и Шей схватился за железный рычаг, чтобы не упасть. «Министр, пожалуйста, отпустите рычаг», — сказал ребой мальчишка. «Я знаю, как выглядит турбулентность. Это похоже на пляску пьяных матросов». «День сегодня неудачный, вот и все», — сказал капитан. «Все дело в ветре. Ветер ударяется о нее, разлетается во все стороны, набирает скорость, нам перья ерошит». «Обо что он ударяется?» «По правому борту, мистер Эшкрофт». Все еще не поворачиваясь, капитан махнул рукой. Шей посмотрел в ту сторону и ахнул. Сделал несколько неуверенных шагов к иллюминатору. За ним простиралось нечто необъятное, нечто темное, полоска вечернего неба, врезанная в полдень. Сказать, что башня огромна, все равно, что сравнить вулкан со спичкой. Это был ствол горы, освобожденный от предгорий, а разбросанные в ее тени деревеньки вполне могли быть картонными игрушками. И это за нее он отвечает? Разве он может что-нибудь с ней сделать, что-нибудь проконтролировать? «Боже!» — сказал Шей. «На какой мы высоте?» «Триста шестьдесят метров». «Какой же высоты эта чертова громадина?» «Примерно триста. И, поговаривают, они собираются нахлобучить сверху еще триста. Но об этом мне, пожалуй, стоит спросить у вас, разве нет?» «Простите?» «Лорд Эшкрафт, мы же тут не дураки». В этот момент Шей увидел себя со стороны. «Аристократ, ворвавшийся на мостик, оттолкнувший человека, который, наверное, год копил, чтобы прокатиться в первом классе. Каким тоном он говорил? Какими словами? Шкипер!» Он протянул руку. «Кажется, нас официально не представили, капитан». «Лиам Селлас! Добро пожаловать на границу, министр!» «Я не... Я хотел, чтобы вы знали. Я вообще-то собирался навестить вас в каюте, прежде чем вы столь изящно вломились к нам. Я рад, что вы здесь». Вопрос, конечно, непростой с политической точки зрения, но мой сын был среди протестующих. Рукопожатие продлилось дольше, чем того требовала вежливость. К счастью, для шеи, потому что иначе от следующей встряски он бы растянулся на полу. «Я поступил так, как поступил бы любой нормальный человек», — сказал он. «Вы удивитесь, но это не так. Нужно быть полнейшим отморозком, чтобы применить газ на людях». И тем не менее королева отдала такой приказ, верно? Колоссальное сооружение приближалось, и Шей прищурился. «А что это за розовый блеск? Вон там и там. Что это за точки?» «А, эти. Это техн». «Что еще за техн?» «Устройство Дракири». Шей открыл и закрыл рот, а мостик сжался, сдавливая его, А в памяти всплыл образ другой комнаты с серыми стенами, пятнами копоти, стульями с искореженными ножками, душком чего-то неизвестного, чужеродного и еще одним запахом, от которого выворачивало наизнанку, запахом паленой плоти. «Это безумие! Вы используете технологии Дракири в строительстве? Я вообще-то кораблем управляю, но да, строители используют их техн». «Почему этого не было в отчетах?» «Я-то откуда знаю? Спросите герцога. Или Бриэль?» «Бриэль?» «Главного инженера». «Почему этого не было в отчетах?» — прошептал Шей. «Лена, Лена, посмотри, что они натворили!» «Я не имею ничего против дракири или беженцев в целом», — сказал капитан. «Половина герцогства до сих пор клянёт тот день, когда отец Делин даровал им поселение на нашей земле». Но я думаю, что тогда старый подонок в первый и последний раз поступил правильно. «Мистер Селлос, поверьте, я тоже не имею ничего против Дракири, но это...» Шей постучал костяшкой по иллюминатору. «Давно вы используете техн?» «Повторяю, вам лучше спросить, мисс Бриэль. В чью голову пришла эта светлая идея? Технологии Дракири — бомба замедленного действия. Я знаю это по своему опыту». Они оба молча смотрели в окно на приближающегося гиганта. «Хуже всего, сестренка, что я не всегда могу вспомнить твое лицо. Порой я вижу тебя во сне, а когда просыпаюсь, детали рассеиваются, растворяются в том, что приносит новый день, в тепле сияние и пыли. И тогда я, взрослый мужик, на взрыв плачу из-за того, что ты превращаешься в воспоминание. Мне сказали, что все это часть исцеления, Лена». Ты можешь в это поверить? Глава вторая Желтая тропа относительно прямой линии тянулась от причала воздушного челнока. Она была похожа не на настоящую дорогу, а скорее на колею, вспаханную в поле огромным пальцем. В конце ждали четыре повозки. Шей позволил парню из каюты люкс первым выбрать себе лошадь. Остальные пассажиры в белых и коричневых брюках и в платьях пошли пешком. Половину из них за час до этого должно быть вывернуло наизнанку. Их лица покрывала бледность, но глаза сияли. «Только посмотрите на нее! Смотрите!» Башня заслоняла солнце, накинув покрывало длиной в километр на поля, поля и деревню, ютившуюся у подножия холма, на котором, свернувшись гусеницей, дремал замок. Муравьи копошились по вертикальному остову башни. Половина из них висели на ниточках на такой высоте, что шею пришлось задрать голову. Рабочие! Некоторые вползали и выползали из дыр, сочившихся розовым сиянием. Тонкая полоса на горизонте была королевством Думы, возможно, с их не столь технически совершенными, но многочисленными воздушными челноками, и воображение Шея нарисовало ему иное небо, алое, и корабли, огненными шарами падающие вниз, и шопот стрел из баллист башни. Неудивительно, что Делин столько вложила в это строительство. Оно было ее наследием, самым дерзким оборонным сооружением из когда-либо построенных человеком. Голова закружилась. Словно проблеск чего-то обыденного, сухопарой возница, прислонившись к забору в некоем оцепенении, рассматривал проходивших мимо людей. «Я прибыл», — сказал Шей. «За мной случайно не прислали сопровождающих?» Мужчина скосил на него глаза. «Чего?» Из замка не присылали карету, чтобы забрать меня? Если присылали, то мне уж точно об этом не сообщили. Они посмотрели друг на друга. Что ж, вы не могли бы хотя бы помочь мне с багажом? Даже когда лошадь пошла размеренной рысью, башня осталась неподвижной, словно составляя единое целое с оранжево-розовыми облаками, картина на огромном плоском полотне. Вдали по полям блуждающими огнями плыл ряд желтых точек. «Надеюсь, мне это не мерещится», — сказал Шей. «Жены!» — возница щелкнул языком. «Невесты! Фонари нужны для бригадиров, которые остаются на ночной стройке». «Разве у них там нет фонарей?» «Это такая традиция!» За одно дыхание до заката облака на горизонте, казалось, поймали отблеск процессии, а внизу на земле что-то шевельнулось в душе у шея. Возможно, где-то там и для него горел фонарь. Возможно, за очертаниями башни что-то ждало своего часа. Он ухватился за эту мысль, как за спасительную нить, и попытался сосредоточиться на ощущениях. «Это еще не конец. Мы еще повоюем». На окраине деревни мальчик и девочка, оба с парой коричневых пятен вместо коленок, бегали кругами, швыряя друг в друга пылью. «Посмотрите-ка на него», — сказал возница. «Вы только гляньте на этого парня». На противоположной стороне дороги мужчина тянул за собой пустую двухколесную повозку. Что-то в нем было неестественное, и через миг Шей понял, что именно. Тот двигался слишком быстро, словно бежал марафон, только без видимых усилий. Не бугрились мышцы, он скользил. «Дракири!» — возница беззлобно сплюнул, как будто отдавая некую странную дань уважения. «Могут целый день эти штуки тянуть, вот только это не настоящие повозки!» Почему? «Мы зовем их дрикшами. Нет места для багажа». «Мне было бы противно. Люди ездят на людях. Ну или на дракирии, неважно. Не могу понять, как это можно не считать оскорбительным». «Вы только им этого не говорите, начальник. А то приложат вас по голове всей телегой. Сильные они, эти ребята. Намного сильнее вас или меня». «Да, слышал. И все же, такой труд не становится менее унизительным от того, что им проще его выполнять». «Здесь не так много работы, начальник. Можно трудиться в полях, но им это не особо по душе». Дракири, не сводя глаз с дороги, промчался мимо них. «А что насчет башни?» — спросил Шей. «Готов поспорить, один из них мог бы заменить пару ребят на стройке». «Башня им тоже не по душе». «Но!» — возница хлестнул лошадь по крупу. «Нет, башня им совсем не по душе». «Почему?» Тот пожал плечами. Они проезжали мимо домов со слепыми решетчатыми ставнями, залепленными пылью, мимо мясника с пивным животом и грязным фартуком, волочившего ноги словно для него время шло медленнее, мимо детей, дурачившихся в грязи, мимо кучи сгребенной листвы. Треугольники деревянных крыш скрыли башню от восходящей луны, и как только она исчезла, вместе с ней оборвалась и спасительная нить шеи. Он был на границе, в самой глубокой провинции, какую только можно себе представить, на чьей-то земле, без полномочий и народный элемент, который пытались приживить на местную иерархию. Это система интенданства, ведь Делин скорее всего, придумала ее лишь для того, чтобы было куда ссылать неудачников. В каком-то смысле он оказался в том же положении, в каком был восемь лет назад, когда покинул семейное поместье. Приветственный кортеж ожидал его у ворот замка. Седовласая женщина с орлиным носом на фоне стены, которая в свете заката казалась слепленной из песка. «Я Фиона, мажор дом», — сказала она, но когда он протянул руку, не шелохнулась, так и оставшись стоять со сложенными на животе руками. Пальцем мог бы позавидовать музыкант, не будь они изуродованы артритом. Шей сказал, «Видимо, следующий торжественный прием я увижу уже на своих похоронах». Она не ответила. Молча расплотилась с возницы и повела шея через дверь сбоку от ворот, по лестничному пролету и по узкой тропе крепостной стены. За амбразурами растворялись остатки дня. По краю башни, словно по краю черной печи, капало расплавленное солнце. «Мы направляемся в старейшую часть замка, в крыло Кейли», сказала Фиона, не оборачиваясь и не сбавляя шаг. «Кейли была дочерью первого герцога». «Честно говоря, особым любителем истории я никогда не был. Это наше гостевое крыло. Впрочем, должна признать, что гостей у нас много не бывает. Не беспокойтесь, мы все равно стараемся держать все в чистоте». «Благодарю». «Герцог ожидает вас через час», — сказала она. «Неплохая шутка». «Разве похоже, что я люблю шутить, милорд?» «Он меня что, в десять вечера видеть хочет?» «В этом замке мы работаем днем и ночью». В особенности ночью, судя по всему. Я только что прилетел, путь был долгим. Мне, по крайней мере, нужно принять ванну, и поэтому я сказал через час, а не прямо сейчас. Еще один лестничный пролет, на этот раз ведущий вниз к дубовой двери, которая, судя по всему, могла выдержать натиск тарана. Покои на первый взгляд казались роскошными. Гостиная размером с деревенский домик, два обитых зеленым бархатом дивана, выход на балкон, шесть газовых ламп под потолком, все рабочие. За арочным проходом королевская кровать и гобелен, который изображал битву у замковых стен, вероятнее всего вызванную тем, что барон А отбил у барона Б тележку с овечьими шкурами или чем-то столь же важным. Эмалированная ванна, более или менее белая. При ближайшем рассмотрении оказалось, что половицы скрипели у шея под сапогами, и первая же деревянная стенная панель качнулась у него под пальцами. Что же касалось диванов, то моль уже изрядно погрызла бархат. Фиона стояла на пороге, ожидая, когда он закончит осмотр. В ванной он открыл горячую воду, но из крана донеслось лишь одинокое урчание, разнесшееся по кишечному тракту замка. — Где горячая вода? — Утром с девяти до одиннадцати, — сказала Фиона, стоя в дверях. Тут вам не столица, лорд Эшкрафт». Она явно отрепетировала эту реплику. «Вот почему такая спешка», — подумал Шей. «Нельзя дать новенькому, уставшему, потному расслабиться. Пусть знает свое место». Что ж, он тоже умел играть в эту игру. Он повернул второй вентиль. Вода, потекшая по пальцам, была ледяной. «Скажите герцогу, что я встречусь с ним через два часа, миледи». «Пожалуйста, пришлите кого-нибудь, чтобы меня разбудили через час». Герцог сказал, «А мне все равно. Я встречусь с ним через два часа, или ему придется обсуждать со своими людьми что-то другое. Я слышал, что погода – самая беспроигрышная тема для разговора». Он посмотрел на собственное отражение над раковиной. Эту фразу не забудьте тоже отрепетировать. Глава третья Герцог не принял его ни в зале совета, ни в большом зале, ни в каком-либо другом месте, обычно отведенном под официальные встречи. Слуга провел Шея обратно по крепостной стене в новый замок, и они нырнули в лабиринт из узких коридоров и поворотов на 180 градусов, скорее всего, призванных создать иллюзию пространства. Нет, герцог принял его в своей гостиной, что, конечно же, было намеком, Шея считали гостем, важным, но не из тех, кто задерживается надолго. Оконные проемы зияли чернотой, но от стен отражался теплый желтый свет, отчего казалось, будто жизнь окунула все, что находилось между ними, в янтарь, чтобы сохранить до прибытия шея. Открывшаяся перед ним сцена словно сошла с картины. Худой мужчина лет шестидесяти сидел на атласном диване, на его поджатых губах уже играла извительная улыбка. Справа от него стояли пятеро, четверо парней, выглядевших так, словно их выстругали из одного полена, и одна женщина. Они вряд ли ждали его более десяти минут, но из-за желтого освещения и наигранных пост казалось, будто они пробыли здесь вечность. «Добро пожаловать в Оуэнбэк, сказал герцог. «Милорд, королева передает вам...» «Ах да, и как же поживает старая Каргаделин?» Мужчина оживился, скрестил ноги и облокотился на руку. «Уважаемые, знаете ли вы, что в детстве с нами занимался один и тот же учитель астрономии?» «Должен признать, она была умнее меня. Вот только интересовали ее в основном не звезды, а то, что было у мальчишек». Шей моргнул. «Милорд, я не уверен, что уместно в присутствии дамы...» «Да-да, давайте обойдемся без любезностей. Господа, это Шей Эшкрафт, бывший министр внутренних дел, бывший советник королевы и, начиная с сегодняшнего дня, интендант в наших скромных владениях. Что бы это, черт возьми, не значило...» «Ну, а эти товарищи...» Он театрально махнул рукой. «Это Патрик, мой военный советник. Циан, советник юстиции. Он перечислил имена остальных, опустив титулы и фамилии. Мисс Бриэль, наш главный инженер башни. Рыжеволосая женщина лет тридцати-тридцати пяти, с идеальным овалом лица и полноватой фигурой, стояла ближе всех к дивану». Мужчины, не отрываясь, смотрели на своего господина, подобно актерам, ожидающим своего выхода на сцену. Она единственная взглянула шею в глаза, кивнула. «А это...» — сказал герцог. «Лена, моя советница по делам искусств». На мгновение герцог для шея исчез. «Такие совпадения бывают?» «Не только ее имя, но и что-то в профиле, в том, как она себя держала...» Стоя в углу, глядя в слепое окно, словно не участвуя в приеме, почему он ее поначалу и не заметил, Лена была на полголовы выше всех остальных, не считая самого шея и мужчины, которого герцог назвал Патриком. На ней было длинное платье под цвет волос, черной волной не по спине и обрамлявших лицо сточенными, как у скульптуры, чертами. Он никогда не слышал о советниках по делам искусств, да и у герцога не было репутации их покровителя. Скорее всего, их что-то связывало. Любовники, значит. Не хотите выпить? Я не пью, милорд. Я правильно понимаю, что, будучи интендантом, вашей основной обязанностью будет строчить отчеты для Делин. Не совсем это... Как часто? Королева ожидает ежемесячных докладов. Чудесно. Улыбка. «Чудесно! Давайте договоримся на какой-нибудь день. Скажем, первый понедельник месяца. Фиона будет навещать вас и сообщать все, что нужно о ходе строительства». Вот, значит, как он хотел все устроить. Его мажордом в роли цензора — девственная отчетность, лишенная всех подробностей, которые Делин не обязательно знать, умалчивание, узаконенное подписью самого Шея. «Давайте не будем торопиться, милорд», — сказал он. Прежде чем мы договоримся о курсе действий, я бы хотел завершить осмотр достопримечательностей. То есть, я желаю посетить башню. Улыбка стала еще шире, но глаза герцога превратились в две ледяные проруби. А вот теперь начинается настоящая игра. Зачем? — спросил он. Я должен лично оценить, как продвигается дело. Мы предоставим вам все подробности. Так же, как предоставили информацию о техне Дракири. Лена, которая до этого момента, казалось, была погружена в собственные мысли, повернула голову ровно настолько, чтобы встретиться с шеем взглядом. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Потом он продолжил. «Королева слышала, что вы столкнулись с проблемами». Лицо герцога на оттенок приблизилось к красному. «Слухи, распускаемые идиотами». «Милорд, если позволите», — сказала главный инженер. «Бриэль». «Мы использовали устройство Дракири, чтобы ускорить строительство». Герцог отмахнулся от нее. «Да, так мы и поступили. Разве Далин не этого хочет?» «Я не могу говорить за королеву, но что-то мне подсказывает, что она хочет, чтобы это предприятие завершилось успехом и башня не треснула, как скорлупа. Что, собственно, случится, если вы продолжите использовать эту технологию?» Шей повернулся к Бриэль. «Когда я смогу посетить стройку, миледи?» Она открыла рот, но герцог снова прервал ее. «У вас есть опыт в строительстве?» «Нет». «Вот именно. Чем вы там занимались, пока не стали министром? Возглавляли обувной завод?» «Я руководил мебельной мастерской, милорд. Это было семейное предприятие, причем достаточно большое. Мы поставляли...» «Большое, как моя задница!» Герцог хлопнул рукой по подлокотнику кресла. «Мне все равно!» Он мог позволить себе грубость. У него была по меньшей мере двадцатилетняя фора в политике, и это была его вотчина. Все в комнате, включая грифонов на настенных гобеленах, уставились на шее. Он мог надавить на них, воспользоваться своим статусом посланника королевы, но не станет ли ситуация от этого только хуже? «Послушайте, я понимаю, что вам кажется, будто я посягаю на вашу власть», — сказал он. «Но я здесь лишь для того, чтобы помочь. Мы хотим одного и того же». «Вот оно!» — герцог вскочил с кресла. «Вот оно! Вы сидите у себя на Красном холме и думаете, что знаете, как тут обстоят дела. Позвольте вам сказать, ничего вы не знаете. Для Делин башня — всего лишь способ потешить самолюбие». «Нет, это высота, с которой баллисты смогут сбивать гипотетические воздушные челноки. Так ее видите вы, так же ее видит и она». «Старуха Делин видит лишь памятник собственной гордости». «Нам же эта чертова башня нужна, чтобы выжить!» «А, так теперь мы говорим о выживании. Простите, милорд, но то, что вы граничите с думой, не делает...» «Да неужели?» Герцог двинулся на шею и остановился на полпути у незримой разграничительной линии, не желая отделяться от своей свиты. «Вы видели их кронпринца, того, который правит страной с тех пор, как его отца хватил удар?» «Это чистые воды разжигания воинственных настроений, и вам это прекрасно известно. Еще в моем детстве кто-нибудь постоянно говорил о том, что думцы нападут на нас». «Границу перейдите!» — герцог ткнул пальцем в черное окно. «Прошу вас, съездите в Полтаву. Это их деревня. Но половина населения — наши люди, оставшиеся там, когда карту перекроили. Точнее, они были нашими. Посмотрите, что они сделали с деревней, и сами все увидите». «Не стоит также забывать о попытках диверсии», — сказал Патрик, военный советник, неожиданно ясным решительным баритоном. «Кто, если не Кронпринц?» Герцог, переминавшийся с одной ноги на другую, замер, и в его глазах промелькнуло новое выражение — страх. Шей шагнул вперед. «Попытки диверсии?» «Мы не...» — начал Патрик. «Закрой рот!» — сказал Герцог. «Просто закрой рот!» «Можешь ты закрыть рот, когда я прошу?» «Жду не дождусь, когда вы предоставите мне все подробности», — сказал Шей. Бриэль вздернула подбородок. «Милорд, думаю, нет никакого вреда в том, чтобы показать лорду Эшкрофту башню. Честно говоря, думаю, нет никакого вреда в том, чтобы показать ее кому угодно». Герцог долго сверлил белого, как лист бумаги, Патрика взглядом. Затем он перевел глаза на Бриэль, видимо, решая, стоит ли продолжать борьбу. «Ну так показывайте», — сказал он и прошагал из гостиной. «Я сейчас выиграл этот раунд, или меня просто сочли слишком мелкой сошкой?» Женщина в черном платье повернулась и пересекла комнату. Нет, проскользила по ней, проплыла мимо сбитых с толку лордов, которых не одарила ни единым словом, и исчезла за той же дверью, что и герцог, а шея остался, все еще пытаясь удержать взгляд, которого уже не было. «Лена, любовница герцога». Была Дракири. Разве бывают такие совпадения? Встретить здесь кого-то с твоим именем, самым редким из заимствованных имен в этой стране. Есть и другие отголоски. То, как она себя держит, гордая посадка головы, глаза. Впрочем, она, наверное, спит с герцогом, так что нам с ней много общаться не доведется. И, как бы там ни было, Лена, я никогда ни с кем не смогу говорить так, как мы разговаривали с тобой. Глава четвертая. Он почти не спал. Соловей будил его всякий раз, когда его сознание было готово ослабить хватку. Утро дышало грядущей зимой. Тонкий туман, на обесцветивший воздух, сочился сквозь амбразуры, змеился вокруг бастионов и, наконец, растворялся в осадке на полу балкона. В дверь постучали. Бриэль пришла, чтобы проводить его на обещанную экскурсию по башне. Официально она была опорным пунктом противочелночной обороны, и Шей уже мысленно представил себе несоразмерный блиндаж. На деле она оказалась чем-то, чего он никогда прежде не видел. Входить в нее было все равно, что входить в настоящий город, или, скорее, в скопление городов. Винтовая лестница, широкая, как рыночная площадь, велась вдоль стены, оставляя в середине обширное ничто, пропасть, в которой пел ветер и от которой у Шея кругом шла голова. Этот мир словно вышел из-под кисти любителя света-тени, пристрастившегося к сильным контрастам. Темнота ложилась черными кляксами вперемешку со слепительными пятнами дневного света. Порталами в стенах башни размером с дом, окнами в дикую природу для баллист земля-воздух. Одно такое окно располагалось через каждые два или три ветка лестницы. «У этих проемов и ютились люди». Каждый портал представлял собой отдельный городок, свою собственную компактную среду обитания с лампами, лебедками и тележками, с проблесками огнива, грохотом молотков, криками, смехом. Башню нужно было мерить с той же меркой, что и целый мир, только это был чуждый мир, повторявшийся снова и снова на подъеме к далекой призрачной прорехе в облака. Или это он заглянул в колодец? У Шея снова закружилась голова, а верх с низом поменялись местами, словно вращались на осях гироскопа. И он был в ответе за это, за эту вселенную. «Не смотрите наверх», — сказала Бриэль. «По крайней мере, пока. Вы привыкнете, Шей. Я могу звать вас Шей?» «Конечно», — сказал он, стараясь сделать так, чтобы его не вывернуло наизнанку. «Сегодня я покажу вам пятый уровень». Это примерно в 90 метрах над землей. Боже. Это еще ничего. Немногим больше третьей высоты башни. Улыбка, приподнятая бровь. Текущей высоты, конечно. Мы пойдем пешком? О, нет, нет. Она похлопала его по спине. По крайней мере, не до самого верха. Она похожа на ребенка, которому не терпится отправиться на прогулку по окрестностям, подумал он. Бриэль была полновата, и Шей думал, что ей будет тяжело подниматься, но она как будто не шла по ступеням, а взлетала. Они миновали группу людей в фартуках и со свертками бумаг под мышками. У первого городка пахло жареным мясом, и из портала наружу выступал деревянный помост, на краю которого сидели рабочие. Они ели, пили, переговаривались громкими голосами. У третьего городка, он подумал, не повела ли его Бриэль в бесконечное путешествие, в паломничество, которое закончится тем, что они состарятся, заведут детей, но так и будут подниматься все выше, пытаясь достичь некоей неведомой цели. «Вот и оно», — сказала Бриэль. На берегу бездны висело приспособление, похожее на деревянную клетку. «Что-то мне подсказывает, вы хотите, чтобы мы проехались на этом?» «Надеюсь, вы страхом высоты не страдаете?» Нет, но я страдаю нелепым желанием жить. Я за вами присмотрю. О, вам стоит выпить, это поможет. Вон у тех ребят... Я не пью. Почему эта штука не висит на первом этаже? Чтобы рабочие не разленились. Они шагнули в клетку, и Бриэль дернула за веревочную петлю. Сверху донеслось слабое эхо. Где-то взвизгнула лебедка. И на какую высоту поднимается это... Этот лифт? Спросил Шей. — До самого пятого уровня, на шестьдесят метров. — Кажется, я только что передумал туда ехать. — Поздно. Она подмигнула ему, когда деревянный пол под их ногами начал покачиваться и легонько крутиться. Колебания продолжились, изредка меняя направление, а клетка тем временем ползла к вершине башни. Ветер, проникавший через порталы, постукивал ею о лестницу, словно терпеливый посетитель у двери. — Можете отпустить, — сказала Бриэль. Поначалу Шей не понял, о чем она, но затем, как во сне, отстраненно посмотрел на свою левую руку. Ею он мертвой хваткой вцепился в один из деревянных прутьев, так что мягкая плоть побелела от натуги. «Ну же!» – она рассмеялась, вскинув руки, и он разжал пальцы, подумав, как же красивы люди, когда они счастливы. Затем он вспомнил о попытках диверсии. «Кому могло захотеться разрушить это чудо, свой собственный мир?» Его будущее зависело от того, будет ли башня построена, но сейчас беспокойство растворилось, уступив место чему-то теплому, чему-то большому, распиравшему его изнутри. Я бы тоже мог быть здесь счастлив. Мне просто нужно найти способ обойти всех сволочей. Возможно, его просто захлестнуло волной эйфории, которой тело пыталось побороть страх, но сейчас он ощутил то же, что чувствовал по пути к замку, что вот-вот родится что-то новое. «Теперь она у нас общая, верно?» — сказал он. Брель стрельнула в него взглядом, и он прибавил. «Не переживайте, она по-прежнему ваше детище». «Дело не в этом», — она покачала головой. «Я не настолько наивна, как вы думаете. Я знаю, что кто-нибудь, может быть и вы, рано или поздно отберет у меня это место. Для меня это просто мой шанс в жизни, шанс показать, на что я способна». На этот раз улыбка была скупой. На такой высоте температура упала, и башня задышала свежим мхом. «Откровенность за откровенность, Шей! Почему вы здесь? Обычно люди стремятся попасть на Красный холм, а не наоборот. Вы оказались здесь по своей воле?» «Нет», — сказал он. «Нет, мне просто указали на дверь». Лифт протиснулся в квадратную дыру и поднялся к платформе, где их ждали трое мужчин. Двое пыхтели у колеса лебедки, а третий, в фартуке, видимо, бригадир, шагнул к Бриэль. Она перепрыгнула на платформу, и у шея от страха высоты снова сперло дыхание. Лифт покачнулся, а за его краем была полоска зияющей пустоты. Он вытянул шею и посмотрел вниз, в видный мир. Затем он шагнул вперед. Вместо очередного портала в противоположной стене башни зиял огромный беззубый рот, который, подобно врачебным приспособлениям, подпирали леса и стремянки. — Место последней попытки диверсии, как заказывали, — сказала Бриэль. — Кто бы это ни совершил, я понятия не имею, как они смогли протащить сюда столько взрывчатки. Шей поднял руку, заслоняя свет, проникавший в дыру и мысленно очутился в заляпанной сажей комнате, кашляя, что-то крича и едва держась на дрожащих ногах. «Лена! Лена! Сестренка!» Что же он тогда кричал? Он повернулся к Бриэль. «Истина не всегда взрывоопасна, зато всегда легко воспламеняется. Знаете, кто это сказал?» «Что, простите?» «Кто осматривал это место?» «Люди Патрика». «И они сказали вам, что тут произошел взрыв». Края дыры были вогнуты, словно что-то втянуло их внутрь. Следы радости исчезли с лица Бриэль. Она изучающе посмотрела, но не на дыру, а на шею. «Что вы хотите сказать?» «Мы можем взглянуть вон на то устройство Дракири». «Конечно», — коротко сказала она. «Она нервничает или раздражена на меня?» Выше по лестнице разливалось болото лиловой дымки. По колено в ней группа рабочих кружила около похожей на яйцо штуковины, доходившей им до пояса, в длину сантиметров сто 130 тридцать. Устройство дракири мерцало, словно его окунули в какой-то причудливый потусторонний фосфор. Когда они приблизились к группе, один из рабочих, лысеющий мужчина с глазами печального лабрадора, поднял голову. — Значит, вы, господа, используете тюльпаны? — шей кивнул в сторону лилового свечения. «Оно совсем не похоже на тюльпан», — сказала Бриэль. «По-моему, похоже. Мы используем антигравитационные свойства устройств, чтобы снизить нагрузку на некоторые части конструкции», — сказала она. «Так строить быстрее». «Покажите мне, как вы с ним работаете», — сказал Шей. Мужчина с глазами Лабрадора склонил голову на бок. «Но кто-то один вращает кран, чтобы оно повисло в воздухе, и тянет за рычаг, чтобы стабилизировать его, если...» «Кто-то это кто?» «В нашей бригаде с этой штуковиной обычно работает Майкл. Он сейчас двумя этажами ниже, я могу...» «Я хочу посмотреть, как вы это делаете. Я...» «Вас ведь учили, как обращаться с этими устройствами, верно?» Бриэль сказала. «Все наши бригады прошли полный инструктаж». Просто у Майкла больше опыта, сказал рабочий лабрадор. А что если он заболеет, и вы не сможете дождаться его, потому что будут поджимать сроки? Я хочу посмотреть, как вы это делаете. Тот скосил глаза на Бриели, она кивнула медленно. Конечно, если вы не возражаете, миледи, сказал Шей. Она лишь снова кивнула. С сжатыми кулаками и напрягшимися под льняной рубахой мускулами рабочий подошел к шею, словно идя на эшафот. Шей вспомнил девочку из толпы, розовая платица, и сердце ёкнуло, но ему был нужен испытуемый. «Пожалуйста, включите устройство». Мужчина уставился на рычаг и на кран, явно колеблясь. «Не бойтесь!» «Тебя нужно...» — начал Абриэль. «Не мешайте ему!» Рабочий вытер ладони о штаны, взялся обеими руками за кран, сжал и разжал пальцы. Заскрипел металл, и тюльпан запел. Сначала раздался свист, затем голос окреп, стал глубже, приобрел новые оттенки. Шейм мотнул головой, пытаясь побороть воспоминания о серых стенах, пятнах сажи, стульях с искореженными ножками. «Проклятие, не сейчас, только не сейчас!» Левый край устройства приподнялся над полом, и он краем глаза увидел, как остальные отступили подальше. «Все хорошо, продолжайте». Рабочий остановил вращение и одной рукой ухватился за рычаг. Второй рукой, белыми от натуги пальцами, он все еще держался за кран. В лиловое сияние упали капли, Под, но Шей точно не знал, чей. «Думаю, я его стабилизировал», — произнес дрожащий голос. Песнь выровнялась, стала глуше, загудела. «Разве он не...» — откуда-то издалека сказала Бриэль. Одним концом устройство все еще касалось пола. Оно было похоже на огромную перьевую ручку в невидимой руке. «Продолжайте». Тонкие пальцы снова легли на кран. Десять градусов, двадцать, сорок пять. Полная остановка. Тюльпан затрясся. «Что будете делать дальше?» — спросил Шей. «Я не знаю. Он все еще на земле. Я должен его стабилизировать. Вы это уже сделали?» «Значит, нужно повернуть вентиль». Глаза умоляли «отпустите меня». «Так чего же вы ждете?» Рабочий снова разжал и сжал пальцы и расставил ноги пошире, словно пытаясь сохранить равновесие. На этот раз он крутил медленнее. Три градуса, два, один... Металл застонал, и Шей произнес. «Достаточно». Мужчина уронил руки, тяжело дыша, как атлет, только что пересекший финишную черту. Шей раскрутил вентиль, пока тот не щелкнул и напев не стих. Тюльпан опустился, и парящий конец мягко ударился о пол. Стараясь скрыть свою собственную одышку, он повернулся к остальным. «Еще десять градусов, и эта штуковина бы схлопнулась. Полагаю, вы никогда подобного не видели? Что хорошо...» Но я могу вам это описать. Устройство затягивает в себя все в радиусе 15 метров. Все. Дерево, металл, каменные стены, людей, само себя. Перемалывает все и оставляет за собой искореженные останки. Он взглянул на рабочего с глазами лабрадора и впервые по-настоящему разглядел его. Штаны с мешковатыми коленями, наивные глаза, ершик рыжих волос, мокрые пятна под мышками, свидетельство тех мук, которым его подверг шей. Он хотел сказать «мне жаль», но затем подумал «лучшим извинением будет, если я все исправлю». «Миледи», — сказал он Бриэль, — «с этой секунды к тюльпанам должны подпускать только опытный персонал». Она пожала плечами. «Пожалуй, это можно устроить. И прошу вас, если случится еще одно схлопывание, немедленно пошлите за мной». «Схлопывание? Неважно. Просто позовите сначала меня, а не Патрика». Глава 5 После башни деревня была кукольным театром. Карликовые дома, обрывки разговоров, слившиеся в один нудный монолог. Две дрикши промчались мимо шея по главной улице. Их пассажиры сидели, наклонившись вперед с мрачной решимостью на лице, словно это они тянули повозку. Он обнаружил, что в его покоях пахло — Вчера он этого не заметил, скорее всего потому, что обоняние привыкло к таким же ароматам в каюте воздушного челнока, но после башни у него прояснилось в голове. От диванов и королевской кровати исходил слабый запах нафталина. Шей на всякий случай понюхал рубашку. Двор под балконом пустовал. Он прислушался облокотившийся перила и услышал лишь звук, похожий на «кар», То ли кто-то пытался починить колесо телеги, то ли ворона решила продрать глотку, что было вероятнее. «Мы работаем днем и ночью», — говорила Фиона. Шей вышел в коридор. Там было тихо, как в склепе. Носком сапога он толкнул ближайшую дверь, и так его удивлению поддалась, открыв вид на ободранную каменную клетку со скелетом дивана. За второй дверью было то же самое, только без мебели. Он зашагал быстрее, стуча в одни двери и распахивая другие. Когда Фиона пришла, чтобы позвать его на обед, он уже полностью уверился в том, что единственным живым существом в гостевом крыле был он сам. Герцог обедал в зале, в котором могла бы разместиться небольшая частная армия, с высокими арочными окнами и головами незадачливых вепрей, прибитыми над двумя каминами. Он бросил взгляд на шею и сразу же обратился к Патрику, сидевшему справа от него. Говорил герцог чересчур громко для помещения, в котором эхо могло вести самостоятельную беседу. Дает мне понять, что мое присутствие ничего не значит? Ладно. Здесь собрались все, кого он видел накануне. Патрик, Циан, Фиона, два советника, чьи имена он забыл. За исключением Бриэль, которая единственная в этот час была занята чем-то полезным. То, как они расселись, позволило шею разобраться в иерархии. Патрик и Циан по стойке смирно по обе стороны от герцога. Лена дальше всех. Или же это они сидели в стороне от нее, от очертания щек и волны черных волос, не спадавшей на плечи? Один из безымянных советников изобразил пустую улыбку и указал на место слева от себя, но Шей вместо этого обошел стол и опустился рядом с Леной. «Надеюсь, вы не возражаете, миледи?» «Мистер Эшкрафт», — поздоровалась она. Герцог одарил его еще одним взглядом, на этот раз продлившимся на несколько секунд подольше. «Иди к черту!» Шей повернулся к ней. «Вы не передадите мне рагу?» Она тремя пальцами подняла тяжелую керамическую миску так, словно та ничего не весила. «Благодарю», — сказал он. «Так вы, значит, дракири?» «А вы всегда столь прямолинейный, мистер Эшкрофт?» «Только когда у меня хорошее настроение». Герцог, не глядя на них, повысил голос. «Кронпринц, дума...» «Очаровательно», — шепотом проговорил Шей. «Не хочет, чтобы мы с вами разговаривали, так?» «А разве это не очевидно? Чего вы хотите, мистер Эшкрофт?» Возница, подбросивший меня до замка, говорил, что ни один дракири не желает работать на стройке. «Дело в техне. Вы считаете его опасным?» Она покачала головой. Герцог сделал легкое движение запястьем, и советник, предложивший шею присесть, сказал. «Милорд, что вы думаете о крон Шей пожал плечами. Он политик. И думец? Пускай политики обсуждают других политиков, я больше к ним не отношусь!» Советник открыл и закрыл рот. Шей ощутил на себе взгляд Лены. Она словно пыталась понять, что именно, насколько он честен. Она была похожа на учительницу, живущую в семье торговшей, слишком утонченную по сравнению с наглыми хамоватыми соседями. Шей проигнорировал советника и наклонился к ней. «Да я, наверное, никогда политиком и не был. Жил в мускусной долине, пока мне не стукнуло двадцать семь. В первый год на Красном холме я понял, как себя чувствует деревенщина на городском празднике». Она усмехнулась, и это была ее первая непринужденная реакция, которой он был свидетелем. Его внутренний голос, однако, не смеялся. «Деревенский дурачок по городским расценкам», Вот поэтому они от тебя и избавились. Не из-за того, что ты ослушался приказа, а потому что ты никогда не был там своим». Мысль застала его врасплох. Он словно подслушал чей-то разговор. С самого перелета на воздушном челноке где-то в уголках его сознания продолжалась работа, которая, наконец, вылилась в этот вердикт. Выражение лица Лены изменилось, словно она прочла его мысли. «Хотя зачем ей мысли читать, если у меня и так все на лице написано?» «Чуточка искренности», — сказала она, — «это что-то новое». Они оба повернулись к своим тарелкам и на минуту сосредоточились на еде, орудуя приборами под ритм отрывистого разговора между герцогом и Патриком. «Вы когда-нибудь слышали о башне-близнеце, мистер Эшкрофт?» — наконец спросила она. «Нет, вам придется меня просветить». Она взглядом указала на герцога. «Будет лучше, если я вам покажу». Это старое сказание о Дракире, по крайней мере, по мнению большинства. Завтра равноденствие, в поселении пройдет праздник. Если у вас найдется время, можете ко мне присоединиться». Герцог хлопнул ладонью по столу. На миг показалось, что сейчас он взорвется, но затем его плечи расслабились, и на лице проступила карнавальная маска улыбки. «Я правильно услышал. Вы говорите о равноденствии. Вы отмечаете его на Красном холме Эшкрофт?» «Не отмечаем, милорд, по крайней мере, во дворце. Возможно, где-нибудь в пригородах». «Вот как! А я уж было подумал, что мы с вами нащупали хоть что-то общее. Что ж, здесь мы эту традицию чтим по-нашему, по-оуэнбэкски». Шейн насадил кусок мяса на вилку. «И как же вы ее чтите, милорд?» «Сегодня, накануне, мы проводим что-то вроде парада. К слову, не желаете побиться со мной об заклад?» — Только пьяницы бьются об заклад, а я не пью. — В таком случае считайте, что это испытание. В честь равноденствия мы устраиваем нечто прекрасное, и, готов поспорить, у вас не хватит духу принять в этом участие. <this> — <similar> О чем именно идет речь? А — -а -а -а. герцог помотал пальцем. — Заранее я вам ничего не скажу, Эшкрофт. В этом-то вся соль. Если вы участвуете, то участвуете вслепую. — А если вы проиграете? — Взгляд герцога заострился, а глаза сузились. «Тогда я вас не убью!» Лена повернулась и посмотрела на него. Циан завозился с вилкой, Патрику ставился на шею. Секунду спустя герцог снова улыбнулся. «Расслабьтесь, я, конечно же, шучу. Вам так важно спорить на что-то, Эшкрофт!» Шей вытер рот салфеткой и откинулся на спинку стула. «Нет». «Так вы принимаете пари?» «Не делайте этого!» — одними губами произнесла Лена. Что он задумал? Могу ли я позволить себе отказаться перед всеми этими людьми? «Не делайте этого!» «Хорошо, почему бы и нет?» «Прекрасно, прекрасно!» — герцог хлопнул в ладоши. «Вечером будьте у ворот замка». «Во сколько?» «Когда увидите снаружи толпу людей». «Твой голос вспоминается мне чаще, чем твое лицо. А я-то всегда гордился зрительной памятью. Порой пишу письмо и слышу определенное слово или фразу так, как ее произнесла бы ты. Иногда я и сам произношу их так же. Глава шестая Стены замка сочились закатом, но ниже по склону кроны деревьев впитали все оттенки коричневого, словно осень выгорела, оставив за собой груды пепла. «Так когда начнется этот парад?» — спросил Шей Убриэль. «А то вечер становится прохладным». Она стояла рядом с ним, впереди Фионы и компании замковой прислуги. «С минуты на минуту. Действо, оно не особо утонченное, так что на многое не надейтесь». «А когда я на что-то надеялся?» «Я распорядилась, чтобы подмастерья работали с устройствами только под надзором», — сказала она. «Тут дело не в квалификации, все намного серьезнее». В темноте за воротами что-то двигалось. Нечто высотой в пятнадцать футов покачивалось, потыкалось и волочилось вперед, пытаясь выкарабкаться из утробы. Слугам герцога пришлось накренить чучело, чтобы вытолкнуть его наружу. Белый мундир, красные штаны, эполеты — Оно представляло собой грубое, но верное изображение владыки думы. Лицо казалось нарочито примитивным, без носа, с черными пуговицами вместо глаз, словно в насмешку над знаменитыми чертами прототипа. За чучелом следовал герцог. Он стоял на деревянной платформе, покоившийся на плечах четверых слуг с кухни, все еще одетых в передники. Патрик и следом. Шей невольно испытал что-то сродни благоговению. Герцог напоминал языческого бога, окруженного последователями, а передники вполне могли сойти за ритуальные ризы. Да начнется торжеством! Герцог поднял руки. Спустите эту мразь с холма! Я же говорила, сказала Бриэль. Они последовали за процессией. Кронпринц раскачивался впереди, подобно бакину или танцору, двигавшемуся под музыку через чур медленную или через чур торжественную для восприятия на слух. Люди герцога установили чучело в месте, которое с большой натяжкой можно было назвать деревенской площадью, перед лавкой мясника, на полоске земли, которая в прошлой жизни, скорее всего, была общественным садом, ныне выкорчеванным. По улице пополз шорох, двери начали открываться, и наружу стайками по двое и по трое стали выходить люди. Они собирались вокруг центра площади. Шей и не предполагал, что деревня могла похвастаться столь многочисленным населением, но всякий раз, когда он думал, что поток людей иссяк, толпа вздрагивала, шла рябью и выталкивала на поверхность новое лицо. «Оставайся на месте!» Он чувствовал себя как на ладони, голым. Мальчишки с кухни опустили платформу, позволив герцогу сойти на землю. «Давайте выкажем нашему думскому другу немного уважения!» Секунду никто не двигался, — Затем женщина в коричневом платье отделилась от толпы, бросилась вперед и плюнула кронпринцу под ноги. Герцог улыбнулся. Двое мужчин последовали примеру женщины. «Только передний ряд!» — проревел Патрик. С задних рядов пришел ропот, распространился, подобно заразе. «Мразь, мразь, мразь!» Мужчина в центре действа продолжал улыбаться, и его улыбка вместе со скандированием и колыханием толпы оказала на шее гипнотическое воздействие. Варварство! И все-таки он не мог отвести взгляд. «А страх — это всегда варварство!» — Бриэль наклонилась к нему. «Кое-кто тут боится, приходит в ужас при мысли, что может увидеть его небе челнок». «Благодарю вас, благодарю!» Герцог помахал руками, ладонями вниз, словно успокаивая толпу. «Не знаю, слышали ли вы, но сегодня с нами гость с Красного холма. Не потрудится ли он выступить вперед?» Ропот растворился в шепоте. «Что он делает?» Шей повернулся к Бриэль. Она вздохнула. «А теперь начинается самое неприятное. Ашкрофт, выходите сюда ко мне». Герцог сказал это тише, но так, чтобы шею услышал. Бриэль помолчала, и под пристальными взглядами он направился к чучелу. «Зажги факел!» Герцог протянул руку к Патрику. «Давай!» Чиркнуло огниво, и маленький огонек присоединился к большому, поджаривавшему западный горизонт. Конец факела наклонился, указывая на шею. «Возьмите его и сожгите принца, Эшкрофт!» «Что?» «Сожгите принца!» «Это же безумие!» Взгляд шеи наткнулся на лицо женщины, на черепашью кожу мешков под неподвижными глазами. Вокруг него было множество пустых глаз и пустых лиц. Он повернулся к герцогу. «Неужели вы не понимаете, насколько это унизительно, причем для всех присутствующих? Это чучело – пошлая насмешка. Он ничего не сделал ни вам, ни мне. Его здесь нет. Он даже не может защитить себя». «О, он прекрасно может себя защитить!» Факел выплюнул несколько искр. «Воздушными челноками!» «Когда вы в последний раз видели, чтобы думский челнок пересек границу?» «А этого никогда не случится, потому что башня собьет их. Собьет их все. А теперь Ашкрофт!» На губах герцога промелькнуло подобие улыбки. «Давайте посмотрим, достаточно ли сильно вы любите свою страну. Если любите, то сожжете эту мразь!» Шей взял факел и поднял голову. Под таким углом плывущие в небе облака создавали впечатление, что лицо чучела ожило. Было легко представить, что пуговичные глаза смотрят куда-то вдаль. Ропот снова начал нарастать. «Мразь, мразь, мразь! Что они с ним сделают, откажись он. Они могут подпалить меня вместо принца и завтра списать все на несчастный случай». «Да пошли вы к черту!» — сказал Шей и швырнул факел на землю. Воцарилась полная гнетущая тишина. Несколько долгих мгновений герцог изучающе смотрел на него. «Дай мне еще один, Патрик. Я же говорил, что вам не хватит духу, Эшкрофт. Мы здесь повидали достаточно сочувствующих думе. Знаем, как их различать». Огонь зашипел, пожирая солому. «Но вы запомните этот момент — выдохнула толпа. Пламя поползло по белой униформе, тянувшимися к облакам пальцами, И в его свете сотни мошек роились вокруг людей-герцога и пылающего чучела, словно искры костра ожили и слились в хаотичной неистовой оргии. Глава седьмая Лена сдержала слово и взяла его на прогулку. Поселение Дракири в двадцати километрах от замка было ярким пятном среди однообразных деревень и холмов. Огоньки его воздушных змеев порхали на высоте третьего, четвертого этажей. Оуэнбекские дома были самые большие двухэтажными. Некоторые практически вросли в землю. А здесь даже деревья за стенами городка казались выше, зеленее. Их кроны были усыпаны теплыми бумажными фонариками, словно готовыми взлететь мотыльками. Галина сошла с повозки и передала деньги вознице. «Мы вернемся через пару часов». «Мне пригласите его пойти с нами на праздник», — сказал Шей. «Не дразните людей, мистер Эшкрофт». Должен признать, я представлял себе нечто иное, когда услышал слово «поселение». Мостовая под их ногами была чистой и плоской, словно отполированной морской водой. «Самодельные палатки и костры?» «Ну, что-то в этом духе», — сказал он. «А тут все больше похоже на столицу, не хватает лишь пары деталей». «Каких?» Вам не приходится приподнимать подол платья». С противоположного конца улицы, утопавшего в свете холодного осеннего солнца, к ним подбежала ребятня, двигаясь со скоростью вдвое быстрее обычных детей. «Конфеты! Конфеты! Прекрасная леди! У вас есть конфеты?» «Полагаю, вы забыли их дома». Шейерс смеялся, стараясь удержать равновесие среди наплыва маленьких сильных тел. «Но они правы, вы действительно прекрасно выглядите». «Красота сегодня в воздухе, мистер Эшкрофт», — сказала она, потрепав по волосам ближайшего мальчишку. И она, правда, была в воздухе, в орле, кружившем в темной синеве, во флагах на перекрещивающихся веревках над рыночной площадью, в узорах вен на руках мужчины, протянувшего им кружки с грогом. «Сколько мы вам должны?» — спросил Шей, но тот только помотал головой. «Меня здесь знают», — сказала Лена. «Так вы местная знаменитость?» «Не я, моя мать», Она была известной пейзажисткой. Мимо них прошла милующаяся парочка. Он в зеленом бархатном жакете, она в платье цвета красного вина. Я не пью, но могу сделать маленькое исключение в честь равноденствия. Спасибо. Позвольте спросить, а вы сами пишете картины? Она пожала плечами. Немного. Шей прислонился к столбу и сделал глоток. Что ж, хотя бы сахар мы изобрели раньше вас. «Вообще-то у нас есть кое-что получше». Лена что-то сказала на языке Дракири, и старик протянул шею миску с коричневым порошком. «Так я и думал». Он снова чуточку отпил. «Вкусно. А что это за приспособление?» Он указал кружкой на середину площади. «Карусель. Что-то научное? Вы, должно быть, шутите. На ней катаются. Она крутится». «То есть снаружи должен стоять человек, чтобы ее раскрутить?» «Ну, в принципе, можно побегать вокруг, потом запрыгнуть. Давайте попробуем. Мистер Эшкрофт, она же для детей». Возможно, за него говорила алкоголь, но Шей сказал. «А я сейчас как раз чувствую себя ребенком. Мы же на празднике, верно? Давайте дерзнем». «Давайте», — сказал продавец Грога. В его глазах они, наверное, и правда были детьми. Лена покачала головой. «Не могу поверить, что соглашаюсь». Они одновременно поставили свои кружки на деревянную стойку. Бегать кругами по рыночной площади, полной зевак, было действительно странно. Но стоило ему шагнуть на карусель, как все вокруг растворилось в движении. Он посмотрел на Лену. Черная волна ее волос, наконец, распустилась и разметалась по воздуху. Мир кружился. Синицы чирикали, и свет, желтый, холодный и таявший, играл между гирляндами. Когда стойки с Грогом вокруг них остановились, кто-то одобрительно свистнул, и несколько Дракири захлопали в ладоши. Лена отвесила изящный поклон и посмотрела на шею. «Спасибо вам». «За что?» «За то, что позволили мне почувствовать себя...» Она шагнула на мостовую, покачнулась, и он поймал ее за локоть. «Как дома? Вы знали, что я лишь наполовину Дракири?» «Нет». «Мама полюбила графа. Он умер, когда мне было четыре». — Мои соболезнования. — Я его почти не знала. Они пересекли площадь, лавируя между парочек и радостных ребятишек и нырнули под бельевую веревку, унизанную апельсинами бумажных фонариков. — Куда мы направляемся теперь? — Я обещала рассказать вам о башне-близнеце. — Обещали. Переулок заканчивался четырехэтажным домом, простым на вид, с коричневыми стенами и пустыми глазницами окон. Она повела его по ступенькам внутрь. «Пожалуйста, подождите секунду». Она постучала в дверь. Ей отворила женщина с серебристыми волосами, заплетенными в две косы, которые доходили ей до пояса. Они перекинулись парой слов на языке Дракири, и женщина снова исчезла, оставив дверь открытой. «Она не пригласит нас внутрь?» – спросил Шей. «Дракири не пускают незнакомцев под свою крышу?» Женщина вернулась с фолиантом в руках, который она молча передала Лене. В конце коридора было окно, выходившее на задний двор, и Лена положила книгу на подоконник. За стеклом ветви деревьев играли с лучами солнца, посылая солнечных зайчиков резвиться на тыльной стороне ее ладоней. «Тамара Архивариус. Мама когда-то брала у нее заказы на реставрацию. Этой книге две сотни лет. Тогда наш народ еще жил в Пангании». «Мне очень жаль», — сказал Шей. «Чего жаль?» «Я имею в виду геноцид». «Ну, мы все еще живы, а вам нужно разучиться извиняться. В Оуэнбэге вам это может сослужить плохую службу». Она пролистала книгу, пока не нашла иллюстрацию. Равнина, посреди которой возвышалась протянувшаяся через всю страницу башня. Шей сказал. «Выглядит знакомо». «Не правда ли? Мы всегда ведем тщательные записи. Диаметр сооружения был 90 метров, и нам удалось достичь высоты в 330, когда...» Она перевернула страницу, и на следующей иллюстрации башня была уже не одна. Из горной гряды на дальней стороне равнины выступало нечто — жирный чернильный столб. «Видите ли», — сказала Лена, — «мы считаем, что произошедшее случилось по двум причинам. Из-за размеров башни и из-за антигравитационных свойств устройств, которые мы использовали при строительстве». «А о чем вы? Что это? Ваш народ построил вторую башню?» Вторая башня возникла сама собой, за ночь, а затем она снова перевернула страницу. Что это за черточки? Масштаб рисунка не позволяет показать их детально, мистер Эшкрофт, но это дракири, горящие в огне. В голове шея эхом отдались слова капитана. «Примерно триста, и, поговаривают, они собираются нахлобучить сверху еще триста». Вид заднего двора за окном представлял собой идиллию сельской жизни. Полоса травы в тени дерева, скамья цвета осенних листьев, собака, слизывающая прохладу с лапы. Но это ленивое послеполуденное спокойствие каким-то образом придавало правдоподобие рисунку в книге, словно мир умышленно принял умиротворенный вид, чтобы скрыть нечто ужасное. «Теперь вы знаете, почему на стройке нет ни одного дракири», — сказала Лена. «Почему же вы продали герцогу свои антигравитационные устройства?» «Мы ничего не продавали», — она склонилась к нему. «Мы отдали их за даром? Все, что у нас были?» «Потому что он угрожал вам?» «Нет, потому что мы больше не хотим таскать дрикши. Мы хотим получить билет в ваше общество». «Что было внутри той башни? Почему драки сгорели? «Она называется башней-близнецом, и она проход». «Проход куда?» «В ад, наверное, образно говоря. Видите ли, мистер Эшкрофт, что-то явилось через тот проход, но мы не знаем, что именно. Нам известно, что обе башни были уничтожены. Можно лишь предположить, что главный инженер среагировал быстро и взорвал нашу. Были погибшие. Но что касается людей, участвовавших в этом кошмаре, у нас нет никаких сведений о выживших». «Мне бы хотелось так много тебе рассказать». Столько историй, простых и смешных, и печальных. Я ловлю себя на том, что вспоминаю что-то просто потому, что оно могло бы быть тебе интересно. И хотя время — песок, порой я теряю бдительность, и во мне вспыхивает надежда, что я вернусь домой и расскажу тебе о чем-то. Глава восьмая Сон, в котором он пробирался через поле горящих чучел, прервался настойчивым стакката костяшек. Кто-то барабанил в дверь его покоев. У ворот замка его уже ждала Дрикша. Даже за километр было ясно, что случилась беда. Ветер тянул плоские шлейфы от факелов у подножия башни, из-за чего казалось, будто гигантское сооружение плывет на дыму. Огромный маяк или кит, раздувшийся и кишащий розовыми опарышами. Восточный горизонт отражал тоже розовое сияние. Похоже, к четырем часам утра у того, кто расписывал мир, стали заканчиваться краски. Тележки, носилки, солдаты, медики, большинство было похоже на статистов в пьесе. Мальчик лет 15 или 16, вероятно, подмастерье таращился на факел, словно зачарованный пламенем. Шей обратился к мужчине в покрытой ржавчиной кирасе, который, задрав голову, стоял одной ногой на парадной лестнице. «Что происходит?» Тот не шелохнулся. «Говорят, еще одна бомба!» Внутри башня была расписана всеми оттенками ночного неба и звездного света. Тьма тянулась, лепила пространство, как из глины. Эти огни могли бы быть факелами на очередном витке лестницы или домами на далеком берегу. Шей не видел места происшествия, но по внутренней стене расползалось жирное пятно желтого света на втором или третьем этаже, согласно классификации Бриэль. Выходящие наружу порталы чередовались. В одних зияла тьма в других виднелась тонкая полоса разгорающегося рассвета. Ветер налетал холодными пощечинами, заставив Шея пожалеть, что не оделся теплее. Эхо голосов. Каждый раз, когда ему доводилось попадать в эпицентр трагедии, Шей чувствовал себя как во сне, словно это он помогал происходящему обрести форму. «Повернись он и уйди, и все исчезнет, как будто ничего и не было». В мире, где большинство людей встречались или слышали друг о друге лишь однажды, легко вообразить, что того, о чем не знаешь, просто не существует. Город впереди утопал в луже расплавленного воска с застрявшими фитилями факелов. Раздался отчетливый баритон Патрика, ему возразила Мецо Бриэль. Пламя пожирало их силуэты и очерчивало карикатуру на старческий рот с морщинистыми губами. Портал для баллисты, изуродованные силой и способные смять камень. «Продолжите его допрашивать», — говорил Патрик. «Он один из моих ребят, и что ему сейчас нужно, так это помощь медика, Бриэль. Он может не пережить спуск». Прямо между ними лежало шерстяное одеяло, а на нем — тело. Руки и ноги вывернуты, как у брошенной марионетки. Воспоминание о закопченной комнате снова нахлынуло на шея, и он впился ногтями в ладони. Видимо, он громко вздохнул, потому что Патрик повернулся и сказал... «Здравствуйте, мистер Эшкрофт!» «Сосредоточься!» «Что здесь произошло?» Бриэль покачала головой. «Тут...» «А вы сами не видите?» Спросил Патрик. «Я спрашиваю, известны ли вам какие-либо подробности?» «Челнок!» Простонал мужчина на шерстяном одеяле. «Воздушный... челнок...» Он встрепенулся, как птенец, готовый взлететь. «Ради всего святого, можете его укрыть?» Шей огляделся. «Эй, кто-нибудь, принесите еще одно одеяло или полотенце. Хоть что-нибудь!» Бриэль кивнула стоявшему рядом мастеру. «Думские диверсанты», — сказал Патрик. «Чертовы думцы!» Шей прищурился. «Он что, серьезно?» «С чего вы взяли?» «Вы его слышали. Он видел челнок. С этой стороны башни видно только думские челноки». «И что? Что это доказывает?» Патрик промолчал, изучая его. Шей заставил себя взглянуть на покалеченного. «Вы его не узнаете?» — сказала Бриэль. Ёжик рыжих волос, глаза печального лабрадора. Кто-то накинул на тело два полотенца, едва прикрыв туловище и руки. Повинуясь порыву, он встал на колени и взял мужчину за руку. Взгляд рабочего сместился, сфокусировался, боль уступила место узнаванию. «Мне очень жаль», — Шей погладил его по тыльной стороне ладони. Та же плоть и кровь, что и у него, только на ощупь, как пергамент. «Мне очень жаль. Кто работал с тюльпаном в этот раз?» «Майкл. Это был Майкл». Шей поднял глаза на Патрика, который сказал «уже внизу», что означало, что Майкл был либо мертв, либо без сознания. «Он его стабилизировал?» — спросил Шей. Парень-лабрадор помотал головой из стороны в сторону. «Я не трогал! Я не трогал устройство, как вы мне и говорили!» Он произнес это таким тоном, каким ребенок мог бы сказать. «Я не виноват! Не виноват! Пожалуйста, не наказывайте меня!» Мир стал размытым и шеи вытер глаза, надеясь, что остальные не заметят. «Он сделал то, что я ему сказал, сестренка, но все равно случилась беда!» Парень продолжал смотреть на него. «Нужно усилить охранные меры», — сказал Патрик Бриэль. «Чтобы уж точно...» «Вы о чем?» — Шей выпрямился. «Совсем спятили. Рабочий увидел воздушный челнок, и вы сразу же списываете все на диверсию? Вы и ваш герцог — худшие параноики, которых я видел за свою жизнь». «А что вы думаете произошло?» — спросила Бриэль. Шей повернулся к ней. «Эти инженеры — дети, играющие с заряженным арбалетом, «Мои люди, не, точно-точно, и это не их вина, и не ваша, миледи, если вам от этого легче. Этот техн не под силу никому, кроме тех, кто его создал». И даже они, судя по всему, его боятся. Рука Патрика легла ему на плечо. «Вы понятия не имеете, о чем говорите, и я не позволю вам вмешиваться». «И что же вы сделаете, Патрик?» У того расширились зрачки, и тишина распространилась вокруг них, как волна домино. Шей осознал, что ему стоит понизить голос, но еще он понял, что не будет этого делать. «Королева отправила меня сюда осуществлять надзор за стройкой, и небеса мне свидетели, именно так я и поступлю!» Жилваки на челюсти Патрика вздулись, но он убрал руку, однако глаза продолжали сверлить его. «Мы можем обсудить это где-то в другом месте», — сказала Бриэль. «Все непременно обсудим». Шей посмотрел на парня-лабрадора, который к тому моменту провалился в беспамятство. «Обсудим! Только не с вами!» Не дожидаясь ответа, он развернулся и пошел. Он оглянулся только раз. Бриэль на коленях поправляла полотенце, а Патрик разговаривал с двумя стражниками. «Мне просто нужно все исправить, сестренка». Глава девятая У Шея не получилось снова уснуть, и вместо этого он мерил шагами балкон, проигрывая в голове неизбежный разговор. У него имелся хороший козырь. В изгнании или нет, он все же являлся интендантом королевы. Однако этот козырь был единственным, в то время как у герцога их было предостаточно. Они находились в его вотчине, и если ему хотелось использовать ее как почву для небольшого антидумского культа и жечь чучело своих воображаемых врагов, то у него, по всей видимости, для этого хватало средств и поддержки. Когда пробило восемь утра, шею умылся, надел камзол и вышел из покоев. Он прошел по коридору к лестнице, минуя двери, которые, как он теперь знал, никуда не вели, все еще репетируя попытки убедить своего оппонента, и именно поэтому заметил необычный шум лишь в тот момент, когда его нога уже опустилась на первую ступеньку. Шум доносился сверху, кто-то волочил ноги, кто-то тяжелый. «Фиона!» Позвал Шей и подумал. Если только она не набрала за ночь полсотни килограммов, это не она. Помедлив, он вжался в стену. В темноте огромная фигура прошаркала в нескольких сантиметрах от него. Запах пота смешивался с чем-то сладковатым. Шей подумал, что так, наверное, пахнет медовая отрыжка. Сердце забилось в два раза быстрее. Фигура ныряла в тени коридора, выплывая на свет у газовых ламп, пока не замерла у входа в покои шеи шея. Незнакомец надавил на дверную ручку с неожиданной осторожностью, напомнив шею профессионального боксера, посмотреть на бой которого его водили во время дипломатической миссии. Тот наносил завершающие удары с такой же сдержанностью. Потому что знает, с какой легкостью может что-то сломать. Шей взглянул на серый свет, просачивавшийся с лестницы. Отсюда он мог за 20 секунд пересечь крепостные стены, причем его шансы оторваться были неплохими — Он был намного легче того, кого подослали в его покои. Десять секунд, чтобы подняться по лестнице, двадцать секунд, чтобы добежать до нового замка. Полминуты. Он выдохнул и на цыпочках пошел по коридору. Он запрет незнакомца внутри. Шей знал, как разговорчивы становятся люди, посидев немного в замкнутом пространстве. У двери он потянулся за ключом, которого не было. Проклятие! Тумбочка. Он оставил ключ на тумбочке. Шей бросил последний взгляд на лестницу, теперь сжавшуюся до бледного пятна в конце туннеля. Отсчитал еще десять секунд, толкнул дверь и шагнул внутрь. В гостиной занавески шептались и ласкали ветерок. В спальне тоже было пусто, но на столике рядом с кроватью блестел металл. Шей был на полпути, когда парень вышел из ванной. Глаза были опущены, он зашнуровывал штаны, и к сладковатому запаху теперь примешивался запах мочи. У Шея промелькнула глупая мысль — Неужели он зашел только для того, чтобы помочиться?» И в этот момент незнакомец поднял голову. Рука, словно действуя отдельно от тела, метнулась за спину, произведя на свет нож длиной с половину предплечья. Когда он замахнулся, Шей подался вперед, перехватил его кисть и потянул 150-килограммовую тушу мимо себя. Он надеялся заломить мужчине руку и вывернуть плечо, но тот лишь пошатнулся, стряхнул его. Снова замахнулся, сбоку, вслепую, оставив кровавый след на правом рукаве камзола шеи. Выругавшись, Шей нырнул противнику за спину и вложил весь вес в единственный удар под ребра. И пока гора жира и мышц переводила дыхание, он воспользовался единственным доступным ему вариантом. Побежал. По коридору к блеклому свету, просачивавшемуся сверху лестницы. Сверху раздался звук шагов. Ну, конечно, это было логично. Тот, кто хотел его убить, наверняка бы подстраховался, если только не был совершенным глупцом. Два человека, направляющиеся в заброшенное крыло, могли вызвать подозрение, но можно было послать туда сначала одного, а второй бы завершил начатое. «Проклятие!» — сказал Шей. чтоб вас!» Не обращая внимания на боль, он врезался плечом в ближайшую дверь и тут же снова захлопнул ее, на этот раз изнутри. Шаги двух человек сходились, стуча по камню. Когда они встретились, на миг повисла тишина, после чего раздался грохот чего-то тяжелого. Женское контральто произнесло. «Откройте дверь, мистер Эшкрофт!» Он выдохнул. «Пожалуйста, откройте дверь!» Лысый мужчина лежал на полу, прижав колени к груди и словно в порыве скромности подложив руку под живот. Щетина блестела, свет газовой лампы оборачивал серебром каждый волосок. Рядом с ним стояла Лена, и волна ее волос все так же не спадала по одну сторону лица. «Эти ребята приложат вас по голове всей тачкой», — вспомнил Шей. «Он мертв?» «Думаю, что нет». «Благодарю вас, миледи». «Не стоит». Он вышел в коридор и потыкал тело носком сапога. «Этот парень с вами вряд ли согласился бы. Вы всего-навсего спасли мне жизнь. Миледи, пожалуйста, помогите мне втащить его в комнату». Ему пришло в голову, что и в той толпе протестующих наверняка были такие же громилы. «Боже, да как я могу так думать?» Он сжал лоб кончиками пальцев. «Это ведь были люди. Невинные люди!» «Мне нужно его допросить». Одним плавным движением Лена опустилась на колени и потянула мужчину за челюсть. «Смотрите!» «Нет языка. Некоторым вещам учишься у соседей. В думе так делают». «Я не позволю вам вмешиваться». Его отправил Патрик. Лена пожала плечами и двумя пальцами отбросила назад волосы. «Возможно, но поводок позволяет псу отойти ровно настолько, насколько того желает хозяин, и на случай, если у вас возник вопрос... Нет, герцог мне ничего об этом не говорил». «Вы и герцог...» Шей проглотил остаток фразы. «Зачем я это сказал?» Впрочем, она все равно не ответила. «В таком случае, что нам с ним делать?» Он мотнул головой в сторону тела. «Вы ничего не можете сделать», — сказала Лена. «Поскольку вы были мишенью, оставьте его мне. Я позову стражу и прослежу, чтобы он вас больше не побеспокоил. Не думаю, что в ближайшее время будут еще попытки, однако не стоит рассчитывать на то, что они сдадутся». «Похоже, местным мистерам популярность мне не стать. Скажите спасибо своей королеве за то, что она поставила вас в такое положение». Я знала, что кто-нибудь из них попытается вас убить. «А вы спасаете всех незнакомцев, которые забредают на огонек?» «А что, не стоит?» Полуулыбка сменилась усталостью. «От чего? От жизни? От своего положения? От окружавших ее людей?» Шейф вспомнил карусель и сказал. «Вы потрясающие В смысле, личность как личность. Простите». «Кажется, эта стычка вывела меня из равновесия. Я больше не соображаю, что говорю. Не забывайте, что я показала вам в поселении. Еще увидимся, мистер Эшкрофт». Она зашагала прочь изящной походкой, словно принадлежала к той жизни, которую он оставил позади, с ее золотом, искрами, залами, платьями и вечерами на террасе на Красном холме, с которой открывался вид на реки Света. «Еще увидимся», — сказал он ей вслед. Он снова взглянул на тело, а затем последовал за Леной на крепостные стены. «Ты помнишь, как мы смотрели на звездный свет? Мечтали о будущем, придумывали наши завтрашние жизни. Я возвращаюсь к этим моментам. Помню, что было, но не могу вспомнить, что чувствовал. Думаю, во мне что-то надломилось. Возможно, я сам себя сломал, чтобы не допустить разочарования. Мы на многое идем, чтобы избежать боли, Лена, и по дороге теряем что-то важное» так же, как я продолжаю терять тебя. Глава десятая Где герцог? Фиона не подняла головы от кипы бюрократических бумаг на столе, но ее перо заворчало быстрее. Я работаю, мистер Эшкрофт. Где герцог? Тоже работает. Он подался вперед. Где он? В башне совета, но я уже сказала вам... Башня Совета была серым пальцем, увитым диким виноградом, обнимавшим щербатые кирпичи в попытке сбежать от холода и света, который превращал жизнь в набросок на пожелтевшей бумаге. Винтовая лестница заканчивалась единственной дверью, и он просто распахнул ее. Герцог поднял глаза. Если он и удивился, увидевшее живым, то виду не подал. Вот это, тени, сырость, стол со следами кружек на поверхности, одна ножка которого покосилась под пока еще не критичным углом, это и был зал совета. Патрик сидел, уставившись на стену, как и второй советник, Циан. Абриэль листала пачку бумаг толщиной с палец. «Вы хотели нас видеть, Ашкрофт?» — сказал герцог. «Патрик говорит, что у вас есть какие-то идеи о том, как решить нашу небольшую проблему». «Да». «Уберите из башни весь Техом Дракири». «Мистер Эшкрофт, пожалуйста!» — Бриэль оторвала взгляд от бумаг. «Мне кажется, вы спешите с выводами». Герцог улыбнулся одними губами. «Так вы завершили осмотр достопримечательностей?» «Завершил». «И вы, по всей видимости, считаете себя умнее всех нас. Вы пробыли здесь пять дней и за это время докопались до корня наших проблем». Шей сказал. «Иногда нужен просто взгляд со стороны». «Да это смешно, Эшкрофт!» «Неужели? Я осмотрел два места, где якобы произошла диверсия. Характер разрушений соответствует тому, что я называю схлопыванием, то бишь явлением обратным взрыву. Он также похож на последствия других инцидентов с устройствами Дракири, которые я видел». «Видели когда? В бытность свою министром?» «Неважно. Подумайте о своих людях, герцог, о рабочих». Мысленно Шей снова увидел девочку в розовом платье. «Я как телега в колее», — подумал он. «У меня нет выбора. Остается лишь двигаться вперед». «Вот что дальше произойдет. Я отправлю отчет Делин. Возможно, она сразу мне поверит, и вы получите приказы со следующим же курьером. Возможно, она отправит кого-то еще для проверки. Возможно, она посетит вас лично. И, возможно, она подумает о том, чтобы заменить неугодного лорда, поставившего под угрозу проект астрономической стоимости». «Я уважаю мнение лорда Эшкрофта», — сказала Бриэль, — «но доказательства косвенные». «Вовсе нет. Это даже не в теории. Миледи, если вы играете в азартные игры, давайте поспорим. Я готов поставить все на то, что никаких диверсантов не было, а были лишь ваши рабочие, возившиеся с инструментами, которые они не в состоянии понять». «Довольно», — Патрик со свистом опустил ладонь на стол. «Почему мы вообще это обсуждаем?» — По-моему, очевидно, что вредители из Думы. Как вы сами сказали, милорд, он некомпетентен в вопросах. Герцог крутанулся на каблуках. — Кто бы говорил, а, Патрик, человек, который не смог выполнить простейшие поручения? Он либо считал себя чересчур умным, либо даже не потрудился завуалировать смысл своих слов. Ладно, значит, приказ убить меня действительно отдал этот старый подонок. — Возможно, кое-кому пора ставку сказал герцог. Впрочем, это неуклюжее вмешательство сыграло шею на руку. Лицо Бриэль покраснело. Она посмотрела на Патрика и закусила губу. Скорее всего, она не знала о покушении, но поняла. Герцог в ярости на своего военного советника, что ей было невыгодно. И она решила не оставаться в стороне. «Милорд, милорд, вот мои расчеты. Все совершенно безопасно!» Взгляд герцога переместился на нее. Я согласился на ваше первоначальное предложение, лишь потому, что вы обещали мне удвоить скорость строительства. Признаю, что чересчур оптимистично оценила... Чересчур оптимистично, чтоб вас!» Он взял себя в руки. «На эта скорость упала, потому что эти чёртовы штуковины еще нужно устанавливать. Я прав? А теперь Ашкрофт говорит, что ваши люди даже не умеют ими пользоваться, что Техн ставит под угрозу все строительство. Это так?» «У меня тут расчеты...» «Нет!» — герцог оперся о стол и помахал пальцем перед Бриель. «Нет, цифры ваши мне не нужны. Скажите мне, существует ли вероятность того, что он прав?» «Расчеты?» — прошептала она и посмотрела на свои руки. «Я не знаю...» Герцог выпрямился и хлопнул себя по бокам. «Да вы, ребята, все просто молодцы! Вы хоть представляете себе, как я буду выглядеть в глазах Делин, когда она прочитает его отчет?» По его глазам Шей понял, что сейчас все решится. Бриэль тоже это поняла и рывком поднялась. «Милорд, без техно строить с той же скоростью не получится, но можно применить пару уловок, да. Есть несколько вариантов, если мы откажемся от техно, но они нам дорого обойдутся, очень дорого, и мы потратим время, да так что скорость снова упадет». «Поначалу, но затем вернется на прежний уровень. Пожалуйста, подумайте, во что это обойдется. Мы можем натаскать рабочих в обращении с Техном. У меня тут расчеты». К концу этой невразумительной тирады все в комнате смотрели на нее. «Дело точно не в скорости строительства», — подумал Шей. «Она беспокоится о чем-то еще». Ноющее чувство посетило его. Поползло по рукам, сдавило плечи. «Что? Что я упустил?» Но на тонкости терпения герцога уже не хватало. По всей видимости, было только одно, что он ненавидел больше, чем вмешательство в свои дела. Проявление слабости. «Уберите эту дрянь с моей башни и уничтожьте ее! Я не желаю оставлять почву для слухов! Подавайте старухе Делин свой отчет, Эшкрофт, и не забудьте упомянуть, что мы навели порядок у себя на заднем дворе». Глава одиннадцатая После зала совета Шей сообщил Фионе, что желает переехать в центральную часть замка. Солдат помог ему перенести вещи. Дверь в его новые покои была приоткрыта. Он толкнул ее и оказался в почти такой же комнате, что и раньше, только больше. К стене прислонился толстый винный шкаф под граненым стеклом, а окна выходили на башню совета и ведущую к ней крытую галерею. На сквозняке занавески раздувались, как паруса брига, готового не то отправиться в путь, не то войти в гавань. «Входите, лорд Эшкрофт, я принесла вам подарок на новоселье». «Бриэль?» Она сидела на диване в самом темном углу гостиной с бутылкой вина в руке. Шей сказал, «Что ж, это очень неожиданно». «Зачем? Зачем вы приехали? Почему вы просто не покончили с собой, когда королева отстранила вас от дел?» «Что? Вы пьяны?» «Да, пьяна». Она отсалютовала ему наполовину пустой бутылкой. «А что мне еще остается? Они отобрали вашу жизнь, а вы приехали и сделали то же самое со мной, но...» Тс, Слушайте!» Она качнулась вперед, ноги были скрещены. «Вы не только мне все испоганили, Эшкрофт, вам тоже конец, понимаете?» потому что в чем там заключалась ваша миссия обеспечить постройку башни, проект астрономической стоимости и все такое? Ну так вот, теперь об этом можете забыть. Нам конец, обоим. Что я упустил?» На его лбу выступил холодный пот. «О чем вы говорите?» «Я допустила ошибку, ясно? Я ошиблась в расчетах». С таким диаметром фундамента мы ни за что не достигнем 600 метров. Черт, да она и с текущей-то высотой простоит не больше трех месяцев. Рухнет! Слышите меня? Рухнет! — Говорите потише. На негнущихся ногах он подошел к двери. В коридоре было пусто. И закрыл ее. — Что произошло, Бриэль? — Я так хотела получить эту работу. Она прикрыла рот тыльной стороной ладони. «Старый подонок поставил жесткие сроки, и я не перепроверила расчеты. Я ошиблась!» «Черт возьми, говорите тише, пожалуйста!» «Нет, я хочу, чтобы все знали. Я устала пытаться это скрыть. Пусть все знают. Патрик, Циан, Лена, Фиона, все их чертова шайка. Пусть знают. Бриэль, главный инженер, запорола свои расчеты!» Постепенно начало приходить понимание. «Пожалуйста, Бриэль, давайте поговорим». «Можно как-то исправить ситуацию?» «Нельзя! Он уже приказал списать устройство, все кончено!» С закрытой дверью занавески вяло повисли, словно говоря, «Вот и все, ты не справился, и теперь можешь забыть о Красном холме». «Не справился». Затем королевой был отдан приказ отправить слугу на границу. Слуга оказался не шибко умен и жизни там быстро лишился. Он избежал покушения едва-едва, но предпоследняя строчка четверостишья срифмована была правильно. Дворняга щелкнула в воздухе челюстями. «Я так сильно хотела эту работу!» Бриэль опустила голову. «Ничего, никогда сильно не желайте, Эшкрофт. Я думала, что, может быть, может быть, я так даже смогу попасть в столицу, на Красный холм!» Шей оглядел комнату выщербленные каменные блоки и занавески Я вас хорошо понимаю он подошел к винному шкафу, открыл его вынул два бокала. хотите выпить?